Глава 10 Две последующие недели Бэйнс провел, как на иголках. Ежедневно в полдень он звонил из гостиницы в торговую миссию. Исправлялся, не прибыл ли пожилой господин. И получал один и тот же ответ. Нет. С каждым днем Тон Тагоми становился все холоднее и официальнее. Взяв трубку, чтобы позвонить в шестнадцатый раз, Бэйнс подумал. Придет день, когда мне скажут, что господин Тагоми вышел и просил его не беспокоить. Что случилось? Где Ятабе? Он находил только одно объяснение. На Токио ошеломляюще подействовала смерть Мартина Бормана. Вероятно, Ятабе отправился в Сан-Франциско, но спустя день-другой получил новые инструкции и возвратился на родные острова. «Невезение», — подумал Бейнс и, возможно, роковое. Но в любом случае он должен остаться в Сан-Франциско, попытаться наладить контакт, ради которого он сюда прилетел. 45 минут на борту ракеты Люфтганзы и он здесь. Какие удивительные времена. Можно улететь куда захочешь, даже на другую планету. Но зачем? Чтобы целыми днями сидеть на месте, постепенно теряя надежду, впадая в бесконечную тоску а те другие не сидят на месте, — горько подумал он. — Они действуют. Мистер Бэйнс развернул дневной выпуск Ниппон Таймс и снова прочитал. Доктор Геббельс избран рейхсканцлером. Неожиданное решение партийного комитета. Энергичное выступление по радио. Ликующей толпы в Берлине. Ожидается официальное заявление. Геринг может стать шефом полиции вместо Гейдриха. Он перечитал статью, затем отложил газету, взял трубку и набрал номер торговой миссии. Это Бэйнс. Можно поговорить с господином Тагоми? Одну секунду, сэр. Секунда затянулась надолго. Тагоми слушает. Набрав полную грудь воздуха, Бэйнс произнес. Простите, что снова вас беспокою. А, это вы, мистер Бэйнс. Мне очень жаль, что приходится злоупотреблять вашим гостеприимством, но когда-нибудь, надеюсь, вы поймете, почему я с таким нетерпением ожидаю господина Ятабе, с которым у меня назначена встреча. К сожалению, он еще не прибыл. Бэйнс закрыл глаза. Я думал со вчерашнего дня. Боюсь, что нет, сэр. Тон — самая вежливость. Прошу извинить меня, мистер Бэйнс. Неотложные дела. Всего хорошего, сэр. Телефон щелкнул. Сегодня Тагоми даже не попрощался. Бэйнс медленно опустил трубку. «Хватит ждать. Надо действовать». Ему было категорически запрещено вступать в прямой контакт с Абвером. Ни при каких обстоятельствах. Он должен был только дождаться военного представителя Японии, провести с ним беседу и вернуться в Берлин но никто из начальства не предвидел столь несвоевременной смерти Бормана. Следовательно, учитывая ситуацию, придется изменить план по своему усмотрению, поскольку советоваться не с кем. В ТШ действуют по меньшей мере 10 резидентов Абвера, но часть из них, если не все на крючке у Бруна Кройца фон Мейерса, руководителя регионального отделения СД. Несколько лет назад Бейнс видел Бруно на партийном собрании. В полиции о нем ходила дурная слава, и не беспричинно. В 43-м Бруно спас Рейхарда Гейдриха, сорвав британско-чешское покушение на вешателя. В те дни Кройц фон Мейерс быстро поднимался по ступенькам аппаратной лестницы СД. Он был не просто партийным бюрократом, он был очень опасным человеком. Даже если Абвер в Берлине и Токока в Токио примут все меры предосторожности, остается опасность, что СД пронюхает о готовящейся встрече. Правда, здесь у власти японцы, и СД не посмеет вмешаться официально. Она сможет арестовать германского подданного, то есть Бейнса, едва он снова ступит на землю Рейха. Но вряд ли СД отважится устранить его здесь». «Или сорвать встречу?» «Во всяком случае, хочется в это верить». «Неужели я все-таки рискнула и сумела перехватить старика?» «Путь от Токио до Сан-Франциско долог, особенно для пожилого человека, который по состоянию здоровья не может себе позволить воздушного путешествия». «Необходимо отправить запрос», — подумал Бэйнс. «Выяснить, находится ли Ятабе в пути». «Начальству известно, перехвачено он СД или вернулся по распоряжению Токио. И если его взяли, значит, скоро доберутся и до меня. Но все же ситуация не безнадежная. Пока Бэйнс днями и ночами сидел в номере гостиницы Абхирати, в его голове созрел план. Лучше передать информацию Тагоми, чем возвращаться в Берлин с пустыми руками». Все-таки это шанс, хоть и весьма слабый, довести мои сведения до нужных людей. Главный недостаток этого плана в том, что, к сожалению, Тагоми может только выслушать, запомнить и при первой же оказии, посетив родные острова, передать кому следует тому же Ятабе, если он еще при делах. Но все же это лучше, чем ничего времени осталось в обрез. «Надо начинать все сначала, запастись терпением на несколько месяцев и упорно, кропотливо готовить встречу заинтересованных лиц в Германии с заинтересованными лицами в Японии». «То-то удивится так, -то, Гоми!» — ехидно подумал Бейнс, узнав, какое бремя вдруг легло ему на плечи. «Ничего общего с пресс-формами. Не исключен даже нервный шок». Японец может проболтаться кому-нибудь из своего окружения или сделает вид, что его это не касается. Просто откажется мне верить. Едва я начну, встанет, поклонится и уйдет. Дескать, я обращаюсь не по адресу. Такие вопросы не в его компетенции. Ему так проще. Уклониться, не рассуждая, и никаких тебе проблем. Хотел бы я быть на его месте». «Но все-таки это не выход, даже для Тагоми. Мы в одной лодке. Он может заткнуть уши, может не придавать значения моим словам до поры до времени, пока слова не перестанут быть просто словами. А это неизбежно произойдет. Вот что необходимо ему внушить. Или тому, с кем мне в конце концов придется иметь дело». Выйдя из гостиничного номера, Бейнс спустился лифтом в вестибюль. Швейцар подозвал для него велотакси и китаец, энергично крутя педали, повез его по Маркет-стрит. «Вот здесь, у тротуара», — велел Бэйнс, увидев нужную вывеску. Велотакси остановилось около пожарного гидранта. Бэйнс расплатился с рикшей и огляделся. Похоже, хвоста нет. Он пересек улицу и вместе с несколькими прохожими вошел в огромный универмаг «Фуга». «Там было полно народу», — стояли бесконечные ряды прилавков. А за ними продавцы, преимущественно белые, но встречались и японцы, заведующие отделами. Шум стоял ужасающий. Бэйнс в замешательстве потоптался на месте, но, заметив секцию мужской одежды, подошел к ряду вешалок и стал рассматривать брюки. Вскоре к нему вышел белый юноша-продавец и поздоровался. «Вчера я присмотрел у вас...» «Темно-коричневые суконные брюки», — обратился к нему Бэйнс. Встретившись с продавцом взглядом, он добавил. «Здесь был другой продавец, ростом повыше вас, худой, с рыжими усами. На пиджаке карточка с именем Ларри. Он ушел на обед, скоро вернется. Но ну так я зайду в примерочную, посмотрю, как они на мне сидят». Бэйнс снял брюки с вешалки. «Пожалуйста, сэр!» Продавец указал на свободную кабинку и направился к следующему покупателю. Бэйнс зашел в кабинку, сел на один из двух стульев и стал ждать. Через несколько минут постучали. Дверь кабинки отворилась. Вошел маленький, средних лет японец. «Вы иностранец, сэр?» Обратился он к Бэйнсу. «И хотите оформить покупку в кредит?» «Прошу удостоверение личности!» Бэйнс дал ему бумажник. Усевшись на свободный стул, японец стал изучать его содержимое. Дойдя до фотографии девушки, он кивнул. «Очень хорошенькая. Моя дочь Марта. Мою дочь тоже зовут Мартой», — сказал японец. «Она сейчас в Чикаго. Учится играть на фортепиано. А моя скоро выйдет замуж». Японец вернул бумажник и выжидающе посмотрел Бэйнсу в глаза. «Я здесь две недели». «А господина Ятабе все еще нет», — сказал Бэйнс. «Я должен знать, прибудет ли он. Если нет, что мне делать?» «Приходите завтра после обеда», — сказал японец. Он встал. Бэйнс тоже поднялся. «До свидания». «До свидания». Бэйнс вышел из примерочной, повесил брюки на вешалку и покинул универмаг Фуга. «Быстро я управился», — думал он, шагая по тротуару людной центральной улицы. Неужели он действительно все устроит? Свяжется с Берлином, передаст мои вопросы, зашифрует, расшифрует все, как положено. Наверное. Жаль, что я раньше не вышел на этого агента. Не пришлось бы столько волноваться. Да и риск, по-видимому, невелик. Все прошло гладко, за какие-то пять-шесть минут. Бейнс неторопливо шел по улице, заглядывая в витрины магазинов. У него словно гора с плеч свалилась. Возле одной из витрин он задержался и, усмехаясь, долго рассматривал загаженные мухами фотографии танцовщиц ночного кабаре, голых баб с грудями, как спущенные волейбольные мячи. Мимо по своим делам шли прохожие. Наконец-то хоть что-то сдвинулось. Джулиана читала, привалившись боком к дверце Беккера. За рулем, выставив локоть в окошко, сидел Джо. Баранку он держал одной рукой. К нижней губе прилипла сигарета. Джо неплохо водил. У Джулианы было время в этом убедиться. Они отъехали от Каньон-Сити на порядочное расстояние. По радио передавали сентиментальную фольклорную музыку. Какой-то заурядный оркестр наяривал на аккордеонах польки дешотландские да танцы. Джулиана так и не научилась их различать. Кич, буркнул Джо, дослушав очередную мелодию. Знаешь, а я неплохо разбираюсь в музыке. Сказать тебе, кто действительно был великим дирижером Артура Тосканини. Ты, наверное, о нем и не слыхала? Нет, сказала Джулиана, не отрываясь от книги. Он итальянец, но после войны фашисты не дали ему дирижировать из-за политических взглядов. Он уже помер. А фон Караян, этот бессменный дирижер Нью-Йоркской филармонии, мне не нравится. Нас всем поселкам сгоняли на его концерты. «А знаешь, кого я люблю, как всякий макаронник?» Он покосился на нее и спросил. «Ну, как книга. Занятная. Мне нравятся Верди и Пучини. А в Нью-Йорке нас изводили тяжелым напыщенным Вагнером и Орфом». А еще раз в неделю заставляли ходить в Мэдисон-сквер-гарден. Там нацистская партия США устраивала дурацкие шоу с флагами, трубами, барабанами и факелами. Еще там на как Котчинаш читали историю готских племен и прочую образовательную ерунду. Это называлось искусством. Ты бывала в Нью-Йорке до войны? «Да», — ответила она, пытаясь читать. «Правда, что там был шикарный театр?» «Да, теперь все. Сценическое искусство там же, где кинопромышленность. В лапах берлинского картеля. За 13 лет, что я был в Нью-Йорке, ни приличной новой музыки, ни пьес, ни... «Слушай, не мешай», — перебила его Джулиана. «И с книгами то же самое», — как ни в чем не бывало, — продолжал Джо. «Все издательства под мюнхенским концерном. В Нью-Йорке только типографии, громадные печатные станки». А говорят, до войны Нью-Йорк был центром мировой книгопромышленности. Джулиана заткнула уши пальцами. Она уже дошла до того места, где рассказывалось о пресловутом телевидении. Эта тема ее увлекла. Особенно понравилась идея насчет недорогих маленьких аппаратов для отсталых жителей Африки и Азии. Только благодаря американской технологии и конвейерному производству, налаженному в Детройте, Чикаго и Кливленде, произошло это чудо благотворительности. Непрерывный поток дешевых, недороже китайского торгового доллара, телевизоров во все города и весе Востока. И что же смотрел тощий паренек с беспокойной душой, получая от щедрых американцев крохотный приемник на батарейках? Что смотрели остальные жители деревни, сбившиеся в кучу у экрана? Прежде всего уроки чтения, а затем и другие полезные передачи. Как вырыть колодец поглубже, вспахать глубокую борозду, очистить воду для питья, вылечить больного. А в небе рассылая телесигналы с тосковавшимся познанием народом, проносился американский искусственный спутник. «Все подряд читаешь?» — спросил Джо. «Или перескакиваешь?» «Как здорово! В этой книге мы дарим пищу и знания миллионам азиатов. Всем без исключения». «Благотворительность в мировом масштабе?» — усмехнулся Джо. «Да, новый курс президента Тагуэла, Повышение уровня жизни масс. Вот послушай, чем был доселе Китай? Нищий, раздираемый противоречиями страной» с тоской глядевшей на Запад. Его великий президент, демократ Чан Кайши, за которым народ шел в войну, объявил десятилетие реконструкции. Но реконструировать в этой огромной равнинной стране было нечего. Надо было пробуждать ее от векового сна, раскрывать ей глаза на современный мир с его реактивными самолетами, атомной энергией, автомагистралями, фабриками и медициной. Но откуда же донесется гром, который разбудит великана? На этот вопрос Чан мог ответить еще в ту пору, когда сражался с японцами. Из Соединенных Штатов. К началу 50-х во всех провинциях Китая можно было встретить американских инженеров, учителей, врачей, агрономов. «Знаешь, что он сделал?» – перебил Джо. «Взял все лучшее у нацизма, у национал-социалистической партии». У организации тот-то. Добавил экономические успехи Шпейера, вот тебе и новый курс. А всю дрянь эсэсовцев, расовый геноцид и сегрегацию выкинул. Утопия? Утопия. Думаешь, если бы союзнички победили, вам и впрямь удалось бы с этим новым курсом оживить экономику и осуществить социальные реформы во всем мире? Черта с два! Вдуматься, так этот Эббенсон проповедует государственный синдикализм, Корпоративное государство, вроде того, что мы создали предучи. Дескать, победимые, во всем мире осталось бы только хорошее. Никакого... Может, хватит?» Вспылила Джулиана. «Не даешь сосредоточиться». Он пожал плечами и умолк. Она стала читать дальше. Теперь уже про себя. Чтобы наполнить товарами бескрайний китайский рынок, детройтским и чикагским заводам приходилось работать денно и нощно. Но огромное чрево было ненасытно. Столетиями миллионы китайцев не имели ни грузовиков, ни кирпича, ни стали, ни одежды, ни пишущих машинок, ни консервированного горошка, ни часов, ни радиоприемников, ни капель от насморка. В 60 году уровень жизни американского рабочего стал самым высоким в мире. А все благодаря репутации, которую Америка заслужила в торговле с Востоком. Войска Соединенных Штатов покинули Японию, а до оккупации Китая дело не дошло. И все же факт оставался фактом. В Кантоне, Токио и Шанхае покупали американские, а не британские товары. И каждая новая сделка увеличивала доход балтиморского, лос-анджелесского или атлантского рабочего. Тем, кто все это планировал, политикам из Белого дома, казалось, что они почти добились своей цели. Делаются первые робкие шаги в космонавтике. Скоро в космическую высь полетят исследовательские корабли, оставляя планету, почти исцеленную от вековых язв. Голода, болезней, войн, невежества. Не желая отставать от Америки, Британская империя осуществляет социальные и экономические преобразования в Индии, Бирме, Африке и на Ближнем Востоке. Рурские, манчестерские и саарские фабрики, бакинская нефтедобыча срастутся в единую сложную, но эффективную сеть. Народам Европы предстоит «Думаю, не мы бы управляли, а они», — сказала Джулиана. «У них это всегда лучше получалось. Я о британцах». Вопреки ее ожиданиям Джо не ответил. Джулиана снова уткнулась в книгу. Реализация наполеоновских планов, выравнивание культурных уровней и примирение соперничающих этносов, которые со времен падения Рима раздирали на части Европу. Сбывается мечта Карла Великого о едином союзе христианских стран, живущих в согласии не только с собой, но и со всем миром. И все же остается лишь одна незаживающая язва — Сингапур, Среди жителей Малайских штатов немало китайцев. В основном это средний класс, предприниматели. И вот эти практичные буржуа видят, что американская администрация Китая обращается с так называемыми тузенцами справедливее, чем англичане. Под властью англичан для цветных недоступны ни общественные клубы, ни гостиницы, ни хорошие рестораны. Как и в былые времена, для них отводятся специальные места в поездах, автобусах. И что всего хуже, в каждом городе ограничивается выбор места жительства. Из разговоров и газет туземцы узнают, что в Соединенных Штатах проблема цветных решена еще в конце сороковых. Везде, даже на юге, белые и негры живут, трудятся и едят плечом к плечу. Вторая мировая война покончила с дискриминацией. «И тут начинаются неприятности?» — спросила Джулиана. Джо что-то проворчал, не отрывая глаз от дороги. «Расскажи, что там дальше?» — попросила она. «Похоже, я не дочитаю. Скоро Денвер. Наверное, Америка сцепилась с Британией, а победившая страна получила весь мир». «Кое в чем это неплохая книга», — ни с того ни с сего сказал Джо. Эбенсон продумал все до мелочей. «Соединенным Штатам достается Тихий океан. Не дать не взять наша Тихоокеанская сфера сопроцветания. Россию они делят между собой. Этого хватает на десять лет, а потом, естественно, заваривается каша». «Почему естественно?» «Такова человеческая натура», — пояснил Джо. «Натура государств. Подозрительность, алчность, страх». Черчиллю кажется, как будто янки, взывая к проамерикански настроенному благодаря Чонкайши большинству китайского народа, подрывают британскую власть в Южной Азии. Появляются так называемые территории для интернированных. Он ухмыльнулся, глянув на Джулиану. Другими словами, концлагеря для тысяч неблагонадежных китайцев. Их обвиняют в саботаже и враждебной пропаганде. Черчилль А Черчилль все еще у власти, ведь ему уже под девяносто. Вот тут-то американцы и дали маху, — вновь ухмыльнулся Джо. Британцы поступили умнее. Через каждые восемь лет лидеру Соединенных Штатов, будь он хоть семи пядей во лбу, дают пинка. А вот Черчилль остается в своем кресле. Прогнав Тагуэла, американцы второго такого умника не находят. У руля становятся всякие бездари. А Черчилль, чем старее, тем автократичнее, и правит все жестче. К началу шестидесятых он точь-в-точь точь древневосточный деспот. Слово поперек не скажи. Двадцать лет премьером, как-никак. «О, Боже!» — воскликнула Джулиана и заглянула в конец книги. Убедиться, что Джо не соврал. «Тут я согласен», — продолжал Джо. «В войну Черчилль здорово правил Англией. Британцы много бы потеряли, вынудив его уйти в отставку. Запомни мои слова. Государство не может быть лучше, чем его правитель. Фюрер-принцип. Принцип лидерства, как говорят фашисты. И они правы. С этим даже Эбенсен согласен. Ясное дело, после войны Америка легко расширяет сферу экономического влияния. Еще бы, она отхватила у Япошек такой громадный рынок в Азии. Но этого недостаточно. У штатов нет духовной основы. Нет ее и у британцев. И то, и другое общество плутократическое. Наверху стоят богачи. Побеждая, плутократы думают только о том, как делать деньги. Эббенсон ошибается. Не нужны им никакие социальные реформы, никакие благотворительные программы. Напротив, англосаксонская олигархия в жизни бы ничего такого не допустила. «Говорит, как убежденный фашист», — неприязненно подумала Джулиана. Видимо, Джо прочел эту мысль на ее лице. Он вдруг притормозил, полуобернулся и, поглядывая одним глазом на Джулиану, а другим на дорогу, сказал. «Послушай, я не интеллектуал. Фашистам такие ни к чему. Для них важно дело. Теория вытекает из практики». «В плане мозгов наше корпоративное государство требует от нас только одного — понимания движущих сил истории, ясно? Так вот, я их понимаю», — он говорил серьезным, чуть ли не умоляющим тоном. «У всех этих прогнивших денежных империй — Британии, Франции, США, хотя последняя не совсем империя, а так, недоношенный ублюдок, свихнувшийся на деньгах — не было души». А значит, и будущего. Никаких перспектив для роста. Я не спорю, нацисты — это уличная шпана. Правильно? Ты согласна? Он говорил так быстро, с таким количеством итальянских жестов, что Джулиана не удержалась от улыбки. По Эбенсону, это вопрос вопросов, кто выиграет последнюю битву, США или Англия. Да что за чепуха? У обоих нет заслуг, нет истории. Что пнем о сову, что совой о пень. Ты читала когда-нибудь статьи Дочи? Красивый мужчина, красиво пишет. Раскрывает подоплеку практически любого события. Старое против нового. Вот настоящая причина войны. Деньги. Вот почему фашисты ошибочно втянули в это дело еврейский вопрос. Против духа масс, который немцы называют гемайншафт, общество. К этому пришли советы. Коммуния. Согласна? «Большевики украли у Петра Первого великодержавные идеи и шли на социальные реформы для достижения имперских амбиций». «Точь в точь, Муссолини», — подумала Джулиана. «Нацистская резня — это, конечно, трагедия», — задумчиво продолжал Джо, обгоняя грузовик. «Но ведь проигравший платит. Так было всегда. Возьмем любую из прежних революций. Французскую, например. Или Кромвеля с воинами против ирландцев». В немецком характере слишком много философии, слишком много театра. Взять хотя бы эти бесконечные митинги и шествия. А настоящего фашиста никогда не поймаешь на болтовне. Он говорит только по делу. Как я. Боже, да ты как по мелом метешь, рассмеялась Джулиана. Я тебе объясняю фашистскую теорию действия, — закричал Джо. Она промолчала, давясь смехом. Но сидевшему рядом человеку ее слова не казались смешными. Джо побагровел, глаза горели, на лбу вздулись вены. Его даже трясло. Он снова вспахивал пальцами шевелюру и зло смотрел на Джулиану. «Не дуйся», — сказала она. Ей показалось, что Джо ударит ее. Он руку было поднял, но спохватился и, выругавшись, увеличил громкость радио. Они ехали дальше. Из репродуктора сквозь помехи прорывалась фольклорная музыка. Джулиана снова уткнулась в книгу. — Ты права, — буркнул Джо, когда прошло довольно много времени. — Насчет чего? — Насчет заваляющей империи с вождем шутом. Неудивительно, что от войны нам не было проку. Джулиана похлопала его по руке. — Чма кругом, правда, Джулиана? — Ничто не истинно. «Ни в чем нельзя быть уверенным. Правильно я говорю?» «Может быть», — рассеянно ответила она, пытаясь читать. «Побеждает Британия», — сказал Джо, кнув пальцем в книгу. «Я тебе расскажу, не беспокойся. США сокращаются, Англия вовсю хапает, тащит, расширяется, удерживает инициативу. Можешь дальше не читать». «Надеюсь, в Денвере нам удастся развлечься». Закрыв книгу, произнесла Джулиана. «Тебе нужно отдохнуть. Если не отдохнешь, то лопнешь и разлетишься на миллион кусков, как изношенная пружина», — подумала Джулиана. «А что тогда будет со мной? Как я вернусь назад? А может, взять и бросить тебя? Мне очень хочется развлечься, как ты обещал. Но я не желаю, чтобы меня надули. Со мной это часто случалось. Слишком часто». Отдохнем, не волнуйся», — Джо долго испытующе смотрел ей в глаза. «Слушай, я вижу тебе запало в душу эта саранча. Как думаешь, автором бестселлеров, таким как Эбенсон читатели шлют письма? Бьюсь об заклад, его завалили письмами. А может, к нему даже приезжают потолковать?» Она поняла. «Джо, это всего-навсего лишняя сотня миль». У него заблестели глаза. Он лучезарно улыбался, раздражение как не бывало. «Зачем же дело стало?» — воскликнула Джулиана. «Ты отличный водитель. Мигом дамчин». «Вообще-то не думаю, чтобы знаменитости пускали к себе кого-нибудь ни попадя», — задумчиво произнес Джо. «Особенно, когда поклонников слишком много». «А почему бы не попытаться?» — она схватила его за плечо и настойчиво добавила. «В худшем случае он нас выгонит». Но ну, пожалуйста, Джо». «Хорошо. Но сначала купим все, что нужно, и оденемся с иголочки», — рассудительно ответил Джо. «Внешний вид — это очень важно. По одежке встречают». «А еще, может быть, возьмем в Шаене напрокат новую машину?» «Да», — кивнула Джулиана. «А еще ты подстрижешься, и я выберу тебе одежду, ладно?» «Я привыкла одевать Фрэнка». «Мужчины в этом деле ничего не понимают». «Да, у тебя хороший вкус», — произнес Джо, бросая взгляды на дорогу. «Да и в остальном, пожалуй, будет лучше, если ты сначала ему позвонишь, познакомишься». «Себе я тоже сделаю прическу», — мечтательно протянула Джулиана. «Конечно». «Я даже не побоюсь подняться к нему и нажать на звонок», — похвасталась она. «Только раз живем. Наш брат не из пугливых. Эбенсон такой же человек, как и мы все. Может, он даже обрадуется, узнав, что кому-то не лень было ехать к нему в такую даль, чтобы поделиться восторгом по поводу книги. Скажем, мы приехали за автографом. Будьте любезны, распишитесь на форзаце». «Правда, эта книга для автографа не годится, очень уж затрепана. Надо купить новую». «Купим все, что пожелаешь», — пообещал Джо. «Мелочи сама продумай, какие слова говорить и что делать. Ты сможешь, я знаю. Красивая девчонка кого хочешь окрутит. Да он, Настюш, распахнет дверь, как только увидит, какая ты красотуля. Только вот что, давай без дураков». «Ты о чем?» «Скажешь, что мы женаты. Не хочу, чтобы ты с ним то да все, Ну, сама понимаешь, слишком большая плата за гостеприимство. Гляди у меня, Джулиана». Ты сможешь поспорить с ним насчет предательства Италии, сказала она. Как со мной спорил, помнишь? Обязательно. Мы все обсудим. Джоки кивнул и надавил на акселератор. На следующее утро господин Нобусуки Тагоми встал с постели в семь часов по времени тыша и направился было в ванную, но передумал и раскрыл Идзин. Скрестив ноги на полу, Тагоми стал перебрасывать из ладони в ладонь. Сорок девять стеблей тысячелистника. Он торопился. Ему казалось, будто от ответа оракула зависит очень многое. Наконец, перед ним выстроились все шесть черт. Гексограмма пятьдесят один. Молния. Возбуждение. Свершение. Молния приходит, и воскликнешь «Ого!». А пройдет, и засмеешься. Ха-ха. Молния пугает... «За сотни верст, но она не опрокинет и ложки жертвенного вина». «Что это значит?» Он нервно оглядел гостиную. «Что-то произойдет?» «Что?» Он вскочил и, тяжело дыша, застыл, выжидая. «Ничего. Автоматическая реакция на шок дыхательного и всех соматических процессов, в том числе контролируемых подкоркой». Усиленное сердцебиение, выброс адреналина и других гормонов, расширение зрачков, паралич горла, расслабление кишечника и так далее, тяжесть в желудке, угнетение полового инстинкта. Но при этом глазам нечего видеть, телу нечего делать. Бежать? Да, все готово для панического бегства. Но куда бежать? И по какой причине? — спросил у себя господин Тагоми. «Дилемма современного человека. Тело мобилизовано, но опасность не ясна». Он прошел в ванную и взялся за бритвенный прибор. Зазвонил телефон. «Молния!» — произнес Тагоми и положил бритву на умывальник. «Будь готов!» Быстро вернувшись в гостиную, он взял трубку. «Тагоми!» — получилось пескляво. Он откашлялся. Молчание. Затем раздался слабый, сухой, шелестящий голос, словно опадающая листва. — Сэр, к вам обращается Синхируя Табе. Я прибыл в Сан-Франциско. — Приветствую вас от имени торговой миссии, — сказал Тагоми. Не передать словами, как я рад. Надеюсь, вы в добром здравии, не устали? — Да, Тагоми-сан. «Когда мы сможем встретиться?» «Я буду готов через полчаса». Тагоми напряг глаза, пытаясь определить, сколько времени. Часы висели далеко на стене спальни. «Есть и третья сторона. Мистер Бейнс. Я должен связаться с ним. Возможно, он задержится, но...» «Вы не против, если мы встретимся через два часа?» — спросил я Табе. «К вашим услугам». Тагоми сам, того не замечая, поклонился. — В здании Непон Таймс у вас в офисе. Тагоми поклонился вновь. Щелчок. Ятабе положил трубку. — Как обрадуется, Бэйнс, — подумал Тагоми. — Будет на седьмом небе. Точно кот, получивший жирный хвост лосося. Он нажал на рычаг и быстро набрал номер отеля Абхирати. — Конец вашим мучениям произнес Тагоми, услышав в трубке сонный голос Бэйнса. Сон с того, как рукой сняло. «Он здесь?» «У меня в офисе», — сказал Тагоми. «В десять-двадцать. До свидания». Он положил трубку и бросился в ванную добреваться. «Завтракать некогда. Надо распорядиться, чтобы Рэмси раздобыл чего-нибудь поесть к тому времени, когда закончится совещание. Наверное, все трое успеют проголодаться. Бреясь!» Он мысленно составлял меню вкусного завтрака. Бэйнс в пижаме стоял у телефона, тер лоб и думал. Зря я не вытерпел и связался с тем агентом. Еще бы денек подождать. Может, это и пустяки? А ну как нет? Если не приду в универмаг, это может вызвать цепную реакцию. Решат, что я убит или похищен. Попытаются меня найти. Впрочем, это не столь важно. Главное, Ятаба здесь. Конец ожидания. Бэйнс быстро прошел в ванную и достал бритвенный прибор. В том, что Тагоми его сразу узнает, можно не сомневаться. Пожалуй, псевдоним господин Ятабе будет ни к чему. В сущности, нам обоим не нужны сейчас ни вымышленные имена, ни легенды. Побрившись, Бэйнс встал под душ, И под шум воды запел во все горло. ⁇ Верайтед за шпед, дурнахтун дервинд, эсистер-фатер, медзайнем кинд ⁇ СД уже ничего не сумеет предпринять. Даже если что-нибудь пронюхает, не надо больше шарахаться от каждой тени, трястись за свою шкуру. Что касается остального, все только начинается. Thank you.